Цель всех только что упомянутых манифестаций единственно в том, чтобы уверить других в собственной радости. Всё это делается ради видимости, ради чужого мнения. С печалью дело обстоит так же, как и с радостью. Как грустно движется длинное и медлительное похоронное процессия. Каретам нет конца. Но загляните в них. Все они пусты. И усопшего провожают в сущности одни лишь кучера. Разительный образец дружбы и уважения мира сего. Такова фальшь, пустота и лицемерие людское. Другой пример. Масса приглашённых гостей в парадных одеждах торжественной встречи, но всё это лишь вывеска благородного, утончённого общения. На деле же вместо него царят принуждённость, неудовольствие и скука, где много гостей, там много и мусора, имей они хоть все по звезде на груди. Настоящее хорошее общество всюду по необходимости очень невелико. Вообще же блестящие шумные торжества и увеселения пусты внутри, фальшивы уже хотя бы потому, что так резко противоречат горестям и нищете нашей жизни. Всякий же контраст только подчёркивает истину. Однако с внешней стороны всё это удаётся. А в этом и была вся цель, прекрасно выразился Шанфор. Общество, кружки и салоны, вообще всё, что называется светом, это жалкая пьеса, плохая опера, интерес которой кое-как поддерживается машинами, костюмами и декорациями. точно так же и академии и кафедры философии в сущности только вывески, обманчивый призрак мудрости, который сама здесь и не ночевала, она находится где-нибудь далеко отсюда. Колокольный трезвон, священнические облачения, благочестивые лица и всяческое ханжество тоже лишь вывеска, неудачная пародия набожности. Почти всё на деле оказывается пустым орехом. Зерно редко само по себе и ещё реже находится в скорлупе. Искать его надо совсем не тут, и обычно его можно найти лишь случайно. Второе. Чтобы оценить положение человека с точки зрения счастья, надо знать не то, что даёт ему удовлетворение, а то, что способно опечалить его, и чем незначительнее это последнее, Чем человек счастливее, чтобы быть чувствительным к мелочам, надо жить в известном довольстве, вне счастья, ведь мы их вовсе не ощущаем. Третье. Не следует предъявлять к жизни слишком высокие требования, то есть строить своё счастье на широком фундаменте, опираясь на него, счастье легче может рушиться, будучи больше подвержено разным бедам, которых избежать нельзя. В этом отношении здание счастья прямо противоположно зданием вообще, которое прочнее всего держится именно на широком фундаменте. Поэтому привести свои притязания в соответствии с имеющимися силами и средствами таков вернейший путь избежать крупных несчастий.